К несчастью, вместе с бородулиными невестками, ехавшими на дойку, в санях оказался кто-то из хозяйских сыновей, и когда Турчин сделал предупредительный выстрел, чтобы остановить повозку в поле и уйти в лес, тот открыл частый огонь из винтовки. Первой же пулей был тяжело ранен один из разведчиков. Рыкун тут же кинулся в конюшню и вывел коня, на него перекинули раненого. Выстрелы по-прежнему доносились с поля. Рыкун несколько раз ответил. Когда начался переполох, куда-то пропал полицай. Винтовка со столба тоже исчезла. Турчин увидел, как Рыкун передал по Переборову, а сам нырнул в крайний хлев. Оттуда тут же послышался двойной выстрел. Рыкун выскочил из хлева, перезарядил винтовку и стрелял в поле. Положив винтовку на прясло, пока не закончилась обойма. И тотчас сапушки донесся дружный залп взвода. Конь, все это время понуро стоявший в поле рядом с санями, ломая оглоблей, рванул в сторону и завалился на бок. Там сразу затихло. Только женский голос какое-то время, пока они не углубились в лес, слышался в морозном воздухе. Женщина охала монотонно и обреченно как охует раненый перед концом. «Наделали дел!» — приговаривал Турчин, оглядываясь на свой отряд. Он следил, чтобы никто не отстал. А через два часа, когда они, обойдя стороной вёску, вышли к перекрестью дорог, одна из которых вела к Яровщинским болотам, их встретили огнем. То ли братья Бородули всполошились, то ли каменцы успели послать группу на перехват зная, что другой дороги в Черновичскую пущу, кроме этой, нет. Схватились, двоих потеряли, но засаду буквально вытоптали, как говорил Переборов, до да грибницы. Рыкун подполз сзади и забросал пулемет гранатами, а дальше уже все пошло бодрым маршем. Среди убитых оказались пятеро каменцев и трое полицейских со знаками различия белорусской краевой обороны. Забрали оружие и ушли. И вот теперь Турчин оказался со своими бывшими партизанами на той же развилке дорог у того же проселка в том же лесу. Разведка шла вдоль дороги двумя группами. Прошли уже с километр, когда впереди послышались голоса и рокот от моторов. Замерли. Немецкую разведку они, видимо, пропустили. По дороге шел авангард колонны, несколько танкеток и бюссинги. Пулеметчики в бронетранспортерах стояли возле пулеметов и напряженно крутили головами. Таким порядком не сдаются, таким порядком идут в бой. Турчин сделал знак, и разведчики начали отползать от дороги в глубину леса. Собрались во враге. Турчин написал на блокнотном листе короткое донесение и отправил Связнова с докладом о приближающейся колонии, Сказал разведчику, «Савельев, оставь гранаты и вещмешок, скатку, и бегом! Отдашь в руки капитану Солодовникому, в крайнем случае командиру нашей роты, старшему лейтенанту Воронцову. Он свяжет тебя со штабом батальона по телефону. Скажи, идут на прорыв. О порядке построения я все написал. Если нужно, передашь на словах. Ты все видел. Давай, бегом!» Передать сообщение по рации они не успели. На западе загудело, зарокотало множество моторов. Рокот с каждым мгновением приближался, опускался с неба и растекался по лесу. На дороге слышалось «Люфт! Люфт!». Турчин начал уводить свою группу в лес, подальше от дороги. Самолеты тем временем развернулись над Яровщинскими болотами, снизились и пошли на бреющем, нацеливаясь на участок лесной дороги с забитой техникой и повозками. Радовский с остатками своего батальона находился в арьергардной группе окруженной группировки. Генерал, отдававший распоряжение на прорыв, даже разговаривать с ним не стал, когда решалось, кто останется в заслоне для прикрытия колонны стыла. Радовский был категорически против того, чтобы его разведывательно-диверсионную группу использовали как обычное пехотное подразделение, тем более в таких обстоятельствах, в которых оказались войска, отрезанные русскими в ходе наступления. «Выполняйте приказ, господин майор!» Сухо ответил на его доводы бригаденфюрер Гетвинг. «Судьбой и обстоятельствами наша дивизия выбрана для смерти и славы. Вы со своими людьми должны подтвердить это». Вы готовы к этой высокой миссии, господин майор? Эх, вот и ну что подумал Родовский, и, возвращая хладнокровие, приложил ладонь к озерку и щелкнул каблуками. «Слушаюсь, господин генерал, я и мои люди готовы выполнить приказ. «Бригаденфюрер!» — поправил Гетвинг майор, довольный его ответом. Удар русских оказался настолько мощным, что похоже, 9 армия которая еще с 42 -го года удерживала центральный участок Восточного фронта, рассыпалась, разлетелась на куски, словно фарфоровая статуэтка Наполеона, мейсенской мануфактуры. Советы прокатились по линиям укреплений германской армии своими танковыми клиниями, в несколько дней охватив огромные территории. Немецкие дивизии, которые стояли на своих рубежах настолько прочно, что казалось дальше на запад, Красную армию уже ни при каких обстоятельствах не пустят. Буквально в один момент были сметены, вырваны из земли вместе со своими блиндажами и дотами, рассеяны по лесам и превратились в голодных беглецов. Остатки разбитых полков, бросив технику и тяжелое вооружение, бродили по пущим лесным дорогам в поисках безопасных путей на запад. Такую же трагедию переживали избитые со своих позиций, Загнанные в Яровчинские болота, в самую глухомань черновической пущи, растерзанные полки, дивизии, бригаденфюрера Фюрера СС Гетвинга из штаба армии за подписью нового командующего 9-й армией генерала танковых войск Николауса фон Формана в штаб дивизии поступила шифровка: выходить в направление Осиповичей, помощи дать не можем. Одновременно с этой шифровкой. По линии Абвера пришла и другая. Архивы не уничтожать, эвакуировать при любых обстоятельствах. Когда Родовский прибыл в деревню, где располагался штаб объединенной группировки, его принял начальник отдела разведки в звании штурмбанфюрера. Эсэсовец не стал задавать Родовскому никаких вопросов. Он даже не поинтересовался численным составом Абвер группы «Черный туман». Он сухо продублировал приказ своего бригаденфюрера о том, что группа особого назначения Черный туман в ходе операции по выходу из котла выполняет роль арьергарда группировки, и что подробные инструкции майор Родовский получит в отделе 1С непосредственно в день прорыва. Когда над Яровщиной и окрестными озерами и топями начали разворачиваться и выстраиваться для атаки шесть пар советских штурмовиков. Родовский оторвался от фляжки и сказал Гаеву. «Удивительное дело, поручик! Никогда бы не поверил, что сталинские соколы так сильно могут напоминать ангелов. А между тем это именно они, наши ангелы. Передайте командирам взводов, чтобы срочно снимались с позиций и собирались в балки возле родника. Там безопасней». Буквально через минуту юго-западнее, куда уходил лесной проселок, загремело. Затряслась земля. «Ну, вот и все», — подумал Родовский о судьбе бригаденфюрера и его штаба. Его солдаты точно и быстро выполнили приказ. Сорок три человека, все, что осталось от батальона, выстроились в две шеренги в неглубоком обраге и ждали приказа. «Выходить будем южнее и севернее проселка, мелкими группами до десяти человек. Со мною идут». И Родовский назвал несколько имен. Это были и самые надежные. Хотя кому теперь можно доверять и довериться на сто процентов? Две канистры с бензином, которые он приказал слить из баков брошенного немцами грузовика, они несли с собой, пока никто, даже поручи Гайф, не знали, зачем им столько бензина. Они вышли к дороге, когда штурмовики сломали строй огненной карусели и парами, ведущий ведомый, ушли в сторону Амельяновичей. По всей вероятности, Советы уже разминировали аэродром, засыпали воронки и перебазировали туда один из своих штурмовых полков. Грузовики еще догорали, потрескивали раскаленные скаты, ветер носил какие-то бумаги. Родовский поймал одну из них, стандартный лист с обгоревшим углом, Вверху на бланке типографским шрифтом шапка «С Великой Германией на вечные времена». А дальше — список волосного отдела милиции деревенской самообороны. Третьим в списке значился Воронцов Александр. Отчество неразборчиво, чернила расплылись. Родовский сунул лист в карман и распорядился. «Быстро все собрать, сложить в мешок и сжечь!» продовольствие и боеприпасы во враг. Сколько сможем, возьмем с собой. Все эти несколько суток, проведенные ими в Яровщине и среди окрестных болот и озер, в ожидании атаки советов, напоминали ад, который раз уже Родовский вспоминал пережитое весной 42-го в районе Шумихинского леса и Собжи. Тогда в таком же плотном котле умирала готовясь к прорыву, который так и не состоялся. Западная группировка 33-й армии Советов под командованием генерала Михаила Ефремова. В черновической пуще собрались выжившие и не попавшие в плен в первый день советского наступления. СС-овцы разбитой дивизии, стоявшей на своих рубежах до последней возможности и потому пропустившей момент своевременного отхода. Именно они пытались сохранить дисциплину и порядок а потому жестко карали любое проявление паники, неустойчивости и мародерства. Бригаденфюрер Гетвинг с учетом предстоящей задачи, приказал провести перегруппировку. Личный состав переформировал в батальоны и отдельные роты. Роты патрулировали всю занятую территорию, стояли в охранении, следили за порядком в других подразделениях, вместе с ними попавших в котел. В ночь перед прорывом в каждый взвод Были назначены по три сэсовца. Остатки фузелерного полка тоже оказались в черновической пуще. Полк оказался на самом острие удара русских. Из уцелевших едва сформировали двухсоставную роту при одном офицере. Одним из взводов назначили командовать Балька, другим папашу Кайзера. Справедливо думал Барк, он все-таки и фрейтор, к тому же с большим опытом боев. Бальк порой пытался наконец понять, кто он, этот странный тип со старенькой винтовкой, в поношенной форме и изношенных до крайности сапогах. Похоже было, что в этих, порыжевших и видавших виды сапогах, он прошел всю Польшу, Францию, Бельгию и теперь Россию. От августовских лесов до Москвы и обратно. Почему он всегда появляется рядом с ним в самые жуткие моменты боя? Откуда его прислали в их одиннадцатую роту? Кто? И зачем? Из штаба полка? Но тогда почему не офицера? Хотя ведет он себя порой как офицер. Бальк не мог ответить себе на эти вопросы. Спросить у самого кайзера. Но как? Единственное верное, что Бальк чувствовал в этом невысоком посланце Бури, что его появление, как это ни странно, касалось не одиннадцатой роты и никого из фузелеров, а именно его унтер-офицера Норберта Балька. В бою кайзер орудовал и двигался так, как будто участвовал во всех войнах, которые когда-либо вела Германия против своих заклятых врагов. Когда на их участке фронта становилось спокойно, и русские лишь изредка кидали пару-тройку мин, будто пристреливая рэпер, да постреливал то на одном, то на другом фланге снайпер, рыжие усы кайзера будто растворялись. Он попросту исчезал. Его появление и такое же внезапное исчезновение Бальк ни с кем не обсуждал. «Сочтут за сумасшедшего», — решил он и помалкивал. Они сидели в болотах, кормили комаров и оводов, ели консервы, ждали команды на прорыв. Раненые умирали. Каждый день по нескольку человек из их вновь сформированной роты уносили в ельник и закапывали в одиночных могилах. Некоторых начала колотить малярия. Русские прекратили обстрелы с тяжелых минометов, но могил в Ельнике все равно становилось все больше и больше. Когда войска, сбитые с позиций, сгрудились в пуще, русские сжали их со всех сторон и начали обстреливать тяжелыми 120 миллиметровыми минометами. Сравнительно небольшая площадь котла. Позволяла полковым минометам противника простреливать его из конца в конец. 15-килограммовые мины рвались в лесу и во врагах, сотни убитых и раненых. Особенно страшно было, когда мина, ударившись в дерево, взрывалась вверху. Тогда площадь поражения увеличивалась, и укрыться от осколков было просто невозможно. Потом наступила тишина. Уже ни о какой контратаке. С целью отбить у русских оставленные позиции, командование речи не вело. Ходили слухи, что у соседей положение еще хуже. Потом пришли вести, что и соседей-то никаких нет, что они здесь, в пуще, одни на десятки километров. И вот, наконец, поступил приказ на выход. Выходили одной колонной. Впереди танкетки и бронетранспортеры с пулеметами. За ними ударные батальоны СС. Им передали все автоматическое стрелковое оружие и гранаты. За батальонами колонн легковых и грузовых машин штаба дивизии СС. Затем основные силы. Обоз с тылами и госпиталем, кухни, три грузовика какой-то странной команды в куртках древесных лягушек. Потом фузелерная рота. За ротой длинная вереница подвод первой русской дивизии СС. До батальона пехоты и повозки с гражданскими. Это были гренадеры бригаденфюрера СС Бронислава Каминского. Они уходили на восток вместе со своими семьями. Некоторые пытались вывести имущество. Немцы смотрели на обозы союзников с неприязнью. Проклятые мародеры! Колонна двинулась и прошла уже с километр, когда на нее налетели русские самолеты.